Помню. Я помню. Я никогда не смогу забыть лагеря особого режима. Даже теперь, через много лет, вся обстановка лагеря и жизнь в нём постоянно возникают передо мной. Вспоминается всё до мельчайших подробностей, а ночью всё это переходит в повторяющиеся кошмары. Арест, беспрерывные допросы с применением физического воздействия, теремная камера, долгий пеший переход в колонне, окружённые конвоями с автоматами и сторожевыми овчарками, моросящий осенний дождь, крики охраны, перед началом движения два шага в сторону, стрельба без предупреждения. Всё это было пугающим, страшным, но постоянно жила надежда на какое-то лучшее будущее. И вот наконец лагерь особо усиленного режима.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 Ночь, у которой нет конца, охватывает тебя. Звуки постепенно смолкают, и ты начинаешь прислушиваться, как тишина окружает, подступая к нарам, стенам, окнам, как она выходит из темноты и становится рядом с тобой, и тогда ужас охватывает всё твоё существо, и сознание беспомощности и безысходности не покидают всю ночь. В тишине отчётливо возникало прошлое. Весь исходный настоящий и будущее, и даже отдельные придовые крики, стоны и ругань спящих заключённых не отгоняли тишины, а ещё более подчёркивали твою отрешённость от жизни. Временами создавалось впечатление, что ты мог бы тронуть руками окружающую ночную тишину, облепившую твои мысли тоской и страхом. Барак молчал. Ушедший день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 Знает настолько подробно, что это пугает. Откуда он может знать? Разговор его спокоен. Да, он понимает. Мне трудно. Я болен, истощён, оскорбление, унижение, голод страшны, но всё это можно победить, и надо обязательно победить. И если я захочу, то победа останется за мной. Я злобно отвечаю, оскорбляю, стараюсь уйти.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 Но я уже не одинок. Он не навязывает мне своего бога, он только упомянул о нём. Сейчас старик просто помогает мне, и я вижу и понимаю, что он имеет какую-то особую внутреннюю силу, которой у меня нет. Я начинаю чувствовать, что этот человек берёт на себя всё моё безысходное горе и тяжесть лагерной жизни. Он понесёт это вместе со мной.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 А Христос синий открыл новую жизнь, привёл к Богу, заново создал моё внутреннее я. Поэтому хочу рассказать о нём самое главное, самое основное. Говорить о нём можно бесконечно, дела его беспредельны, и имя им Господь и любовь, творимые во имя Бога ради людей. Помню его слова: каждый человек что-то должен оставить в жизни, построенный своими руками дом посаженное дерево, написанную книгу, и всё это необходимо совершить не для себя, а для человека. Чего бы ни касались твои руки, в этом после твоей смерти найдёт прибежище часть тебя. Люди будут смотреть на возрощённое тобою дерево или сделанную вещь, и в эти минуты ты снова будешь жить, так как принесёшь им радость и вспомнив тебя, они призовут и Господне благословение.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 Сколько людей пришло к нему и унесло с собой всё это, и сколько радости, умиротворения и спокойствия взяли мы у отца Арсения. Я пережил всё это сам и видел, как на моих глазах перерождались, созидались и обновлялись души людей, и люди уходили верующими, унося с собой тепло, взятое у него.